Игры. Детей в то время во дворе водилось много. Подземный народ был многодетный, малообразованный, обслуживающий. Уборщицы, няньки, дворники, повара, ну и все, кто должен был быть у большинства начальства на подхвате, тогда же и ночью часто вызывали по неотложным сталинским делам. Им и отдали почти все подвалы двора на поварской, запихнув по несколько семей в длинные, убогие, Мрачные серые коммуналки. Как Алуся подросла, у неё сразу же образовалась подружка Зинка, Зизи, дочка чьего-то личного водителя. Когда Алуси, как называла её литка, исполнилось 3, а Зизи 6, почти всю воспитательную ответственность сложили на хрупкие плечи соседской девчонки. Хотя пропасть в переносном смысле, конечно, во дворе было невозможно. Хотите-не хотите, но дети никогда не оставались без присмотра. Чья-нибудь хоть какая более-менее зрячая бабушка с нарушенным теплообменом и вечно мерзнущая обязательно грела на солнце свой радикулит или искореженные жизнью колени. Уж присмотреть за чадом, пусть и не своим, точно никого не надо было просить. Такое ощущение, что дети были общими, но однажды не досмотрели. Летнее время было. Китайка уже наливалась, но до зрелости ей было еще далеко, не покраснело даже. Июль месяц. Зизи с младшей двухлетней сестрёнкой да с четырёхлетней Алёнкой гуляли, копались в пыли, играли, а когда надоело, решили яблочек нарвать. Сначала Зизи попробовала. Кислые, червивые. Хоть и сморщилась сначала, но есть можно, сказала. Потом Алёнка откусила. «Не, я такое не люблю». Ну, а малышка-сестрёнка начала уплетать с удовольствием. За обе щеки. И ещё всё время просила. Ветки нагибали, китайку обрывали да в рот. Алёна ушла к себе. Сестрички остались во дворе обкусывать кислятину. К вечеру обеим стало плохо. Рвота, понос, температура. Мать их всё бегала по двору в поисках рецептов от дизентерии. А что тогда было? Марганцовкой и всё. Ну ещё рисом советовали покормить, отваром коры дуба напоить. Но девочкам становилось всё хуже и хуже. Младшая так совсем ослабла и не могла уже встать на ноги, а сидала. Еле перетерпели в мучениях ночь. Она на утром побежали на Трубники, Трубниковский переулок в поликлинику. Младшая была уже совсем плоха. Зизи ещё из последних сил держалась. Бросились без очереди. Но это не помогло. "Ну и что ж вы мне её притащили?" спросила грузная докторица, осмотрев младшую. "Помирает она. Несите домой. Помочь уже нечем. Интоксикация тяжёлая. А это с перспективой," ткнула она пальцем в Зизи. Выживет. Должна. Уж не представляю, что могла испытывать бедная мать, таща на себе домой своих девочек, зная, что они могут умереть. Младшая помучилась ещё пару часов и отошла в мучениях, как докторица и предсказала. Зизи еле выкарабкалась. Отпаивали всем двором. Не могли допустить двух нелепых детских смертей. Не могли отдать обеих. Больше всего испугалась тогда Лидка. Ведь Аллуся с ними была, ведь могла она естся. Господи, я б не выжила. Какое счастье, что она яблоки эти проклятые не любит. А как Зинку-то жалко, большая уже, все понимает, винить себя будет. Лидка причитала и причитала, ночью плакала. Ей было всех жалко, и девочку-покойницу, и сестренку, что накормила ее зеленцой, и мать-страдалицу и Алёнку и себя, и весь двор, и даже докторицу, что не могла помочь, а ведь хотела, наверное. В общем, кое-как Зизи поставили всем двором тогда на ноги. Нашли ещё профессора какого-то с порошками, выходили, слава богу. Мать та бедная, Елизавета, посудомойка из клубного писательского ресторана, приходила еле волоча ноги с работы и тяжело усаживалась под той яблоней, что отняла жизнь её малышке. Сидела, губами шевелила то ли молилась, то ли с девочкой своей разговаривала. Никто и не прислушивался, и её не тревожили. Девчонки обошлись, вроде. Время прошло, они росли, бегали по крышам, помогали Тарасу, играли в тряпшинные куклы в беседке и прятались в одной из будок, которые стояли с незапамятных времён по обе стороны от входа во двор. Заколочены они не были, старенькие, покосившиеся, некогда полосатые в чёрно-белую полоску, как на старинной картинке. Но краска пооблезла, и будки уже давно слились с дворовой природой. Иногда по вечерам в ней устраивались парочки с бутылкой вина и ухоми вздохами. А днём там играли дети. Девчонки облюбовали правую, левую Тарас давным-давно занял под свои дворницкие инструменты. Девочки, правда, еле-еле доставали до окна будки, им приходилось для этого вставать, но игра была интересная. Одна сидела, ничего не видела и рассматривала пыльный пол метр на метр. Другая стояла как постой и рассказывала, не называя имени, кого она видит. То, что внизу, надо было догадаться. Вот, значит, вышла она в полосатой юбке, начинала Зизи. Волосы чёрные, волнистые, короткие. Машет кому-то рукой, очень красивая тётя. Ну, догадалась. Но юбка у кого полосатая? А Луся сидела насупившись и вспоминала, у кого из их двора полосатая юбка. Это ж У тёти Иды. Ну, правильно, у тёти Иды. У кого ж ещё? Она у тебя модная. Давай, теперь твоя очередь на часах стоять. Она садилась, а Луся вставала. Вошла тётя в светлом пальто с причёской. Нет, со стрижкой. Самая высокая у нас во дворе иностранная, которая не русская. И чего я должна угадывать, если ты всё сама рассказала? Удивлялась Зизи. Пойдём лучше на прилавок смотреть. Это тоже была своеобразная игра. Смотреть за чуть запотевшее стекло прилавка в продуктовом магазине, где лежали продукты на подбор. Еды тогда было достаточно. С деньгами было худо. Лидка получала мало, что там артисткам балета-то платит. Дорабатывала шитьем и не гнушалась никакой работой. Как ни стало горького в 1936-м, Борис перестал быть нужен в клубе писателей и уехал на заработки в Сыктывкар, высылая копейки домой. Уехал надолго. Элитка не понимала, то ли он сбежал от сжигающей его любви, то ли искал новую. Слали друг другу постоянные телеграммы, переговаривались, жили, меняя гнев на милость. Поздравляю с днём рождения. Желаю стать прежним Борисом, хорошим отцом, много работать. Целую, Лида. Поздравляю любимую родную доченьку. Желаю здоровья, успехов в балете. Почему молчите, заставляете нервничать. Целую, Борис. Получил чудесный дамский драп, стоит всего 900. Обещанные 500 переведу к концу месяца. Целую, Борис. Ледусенька, 3 недели лежал, крупозное воспаление. Теперь всё хорошо? Сообщи, куда слать деньги. Не мучай молчанием, сообщи здоровье твою, Аллы. Целую, Борис. Высылал деньги прошлый месяц, получка 25-го. Немедленно вышлю, мне здесь очень трудно. Срочно извести, что с Алёночкой Целую, Борис. А Луся поправляется после тяжёлой ангины. Пишешь тебе трудно? Тебя никто не гнал. Мог работать при желании в Москве. Крепко целуем. Доченька, срочно телеграфируй, где мама, когда каникулы. Переведу днями тебе деньги. Целую, папа. Получил письмо. Одна сплошная нелепость. Брось нервничать, фантазировать. Целую, Борис. Папочка, почему не отвечаешь? Деньги не шлёшь? купим ботинки. скучаю, целую мама Алла. Любимых, родных, поздравляю Новым годом. В этом году увидимся. Высылаю треть зарплаты. Купил валенки. Здесь 40. Алёнушка ласковая балерина, злая мама, целую всех, доброволец Борис. Вот так короткими строчками узнавали о хорошем и плохом постфактум. Привыкли, перестали удивляться. Жили как могли, не жировали, не бедствовали. Есть было чего, но деликатесов себе не позволяли. Девочки и придумали себе набирать продукты таким образом в магазине. Постоят, посмотрят, поедят глазами. Да можно и домой на кашу да картошку. Один гастроном был на Садовой. Они бегали туда через проход между жилым домом и кинотеатром Первой, который позже стал театром киноактера. Игра была захватывающая и ответственная. А девчонки маленькие, ходенькие, никому не мешали, прилипнув к чуть запотевшему стеклу прилавка и слившись с ним. А их, собственно, никто и не замечал. "Ну чего? И кру сегодня берём?" спрашивала Зизи, глядя на большие синие металлические банки, наполненные подзавязку тугими севрюжьими икринками. Одна банка верхняя всегда была открыта и истекала жёлтой маслянистой слезой. "Не, мы вчера брали. Нельзя же каждый день одно и то же", отвечала Алёна. "И крабы не хочу, там вода вонючая, и кости у них противные. Не хочу. Давай лантрин лучше возьмём, 2 кг". Она показала на полку, где стоял большой латок с разноцветными леденцами и гордо воткнутым в самую их гущу большим алюминиевым ковшом. "На ужин леденцы?" "Ну ладно. Хотя Мама считает, что если есть много леденцов, то кишки слипнутся. А ещё что? Зизи же понимала, что леденцов на ужин недостаточно. Картошки можно. Где ты здесь картошку видишь? Давай лучше ветчину. Смотри, какая розовая. Интересно, из чего её делают такую? Из мяса? Какая разница? Вкусная и ладно. Девчонки долго могли проводить время за этим занятием. Иногда их подкармливали свои дворовые, пришедшие в магазин за покупками. То сусанна Николаевна Легенцов им купит, то дядя Кузькин сыром угостит, то острая печёнки на яблочко подарит. Взрослые проходили, нависая над ними, как огромные корабли над лодчонками, тыкали пальцем в понравившееся, и продавцы завёртывали им в пергаментную бумагу и кру. Кому какую или что-то мы ещё по их взрослому реальному желанию. Девочки молча провожали взглядом покупку и снова пялились на витрину. А насмотревшись на прекрасное и в конец оголодавшее, бежали домой на картошку, кашу или пироги. У кого что? Пироги свои домашние были, кстати, частым угощением во дворе. Пекли обычно в выходные, ставили тесто заранее. И уже с субботнего утра до конца воскресенья весь двор благоухал щемящими ароматами печеного или жареного теста. У кого как, и перемешавшись в середине двора, эти пирожковые запахи держались много часов, располяя всем аппетит. Пекли всегда больше, чем только для своей семьи. Это было негласное правило. Потом, где-то к обеду, рассылались дети с тарелками фамильных пирожков по соседям. А как же обязательно? А там уже свои готовы, у кого побольше размером, у кого поменьше, на один укус. У кого с яйцом и луком, у других с грибами и картошкой. У Равиля треугольные эчпочмаки, у Элиавы маленькие круглые хачапурки. Но Полины жареные пирожки во дворе вызывали фурор. В воскресных дней ждали, заранее договаривались о внушительной порции, хвастались ими перед пришлыми гостями, что «да, мол, это наши фирменные «Вот так мы готовим». Пирожки вообще стали какой-то своеобразной разменной монетой по выходным в маленьком дворовом государстве. Соседи по нашему подвалу знали: по воскресеньям с утра лучше никакой готовки на кухне не затевать, потому что это время поленых пирожков. И когда Поля с наивной и многозначительной улыбкой выходила из кухни, значит, она уже начала разговаривать с тестом. Для неё замес теста был настоящим ритуалом. Сначала она долго просеивала муку через сито, чтобы не осталось ни одного комочка, и чтобы мука хорошенько взбодрилась. Потом, добавив в закваску тёплую водичку, соль, сахар и немного растительного масла, она начинала вымешивать, взбивать, шлёпать, гладить, бить, швырять молодое тесто, чтобы всеми способами уговорить его хорошенько подняться. После этих долгих и изматывающих процедур оно наконец, напитавшись кислородом, становилось гладким и очень трогательным на ощупь. И вот, превратившись в колобок, оно опускалось на дно огромной кастрюли и закрывалось влажным полотенцем. Поля ставила кастрюлю в тёплое местечко недалеко от плиты и всегда что-то при этом приговаривала. Потом несколько раз подходила к ней, заговорщицки оглядывалась, приоткрывала краешек полотенца и тихонько спрашивала «Ну, как ты там?». Колобок, росший на глазах, видимо, что-то отвечал и отчетливо вздыхал. И когда он, поднявшись со дна, уже влеплялся в полотенце, Поля с улыбкой отрывала его от ольна и говорила «Ну вот, совсем другое дело, пошли». «Пошли!» — видимо, отвечал колобок. И они вдвоем отправлялись к заранее приготовленной огромной доске с щедро посыпанной мукой. Поля снова чуть припудривала тесто и резала его на маленькие детские колобки, которые, в свою очередь, тоже должны были полежать, отдохнуть. И вот колобочки уже раскатаны и с радостью принимают в свои объятия фарш, который со вчерашнего дня томится в холодильнике. Он простой — Провёрнутое постное мясо, говядина с бараниной, с мелко мелко нарезанным и поджаренным луком. И, внимание, в серединку каждого пирожка обязательно клался маленький кусочек сливочного масла, и начинали лепиться пирожки. Поля всегда их ваяла сама и никого до этого важного дела не допускала. Пирожки были в палец длиной, с тремя высокохудожественными защипами настоящее произведение искусства. Пока они лепились в огромную нашу синюю чугунную гусятницу, наливалось растительное масло и начинало разогреваться на медленном огне, а потом был торжественный спуск в раскалённое масло первого пробного пирожка, как спуск на воду какого-нибудь важного военного судна. Поля двумя пальцами держала пирожок за хвостик, медленно и аккуратно опускала его в кипящее масло и смотрела, как он играет на плаву в масляных пузырьках, как румянится его донышко. Потом ловко переворачивала его и, как малый ребёнок, гоняла вилкой по гусятнице, пока тот наконец не приобретал нужный вид. И вот, пирожок выносился на блюдечке яши или лилитки с идой на пробу. Хотя Лида и Еида умели печь не хуже, а уж если вставали к печи все втроём, то накормить могли всё округу. Поля сама никогда не пробовала, да и редко ела то, что готовила. Может, глазами наедалась, может, берегла для других. Сама предпочитала пищу простую и суровую: варёную картошку, вяленую рыбку и свежие овощи. Девчонки с гордостью разносили полные тарелки по соседям. Не по всем, конечно, избранным с радостью принимали ответные дары, откусывали по кусочку и несли по своим норам.